Ахенеев ясноглазо улыбнулся и отрицательно покачал головой. — Я изложил саму истину. Он поглядел на электронные часы на стене, и улыбка спала с лица. Якова исследовали не менее получаса. — Да, камрады! Старший из исчадий раздумчиво остановился посреди кабинета, заложив руки за спину. «Или мы ошиблись в выявлении резидента, и перед нами искуснейший актер, или он действительно простой связной, заучивший лишь текст шифрограммы? Посмотрим, что покажет дешифровка». Появился один из утащивших якобы офицеров со смеящейся лентой негативов и пачкой снимков. Генерал нетерпеливо плюхнулся за стол и сосредоточенно взялся за изучение яшиного желудка и проявленной пленки. — Так я и знал! — генерал победоносно оглядел присутствующих. — Там сожрал крайне важные документы. — И не задержи охрана лазутчиков у конспиративного входа. Это пара гнедых, пользуясь своими фальшивыми полномочиями, наломала бы дров, собрали бы всю секретную информацию и запросто смылись. Нам необыкновенно повезло, другие круги они уже опутали. М да -с. Поздравляю, комрады, в нашей сети угодила крупная дичь. Сейчас ознакомимся с текстом дешифровки и проведем дополнительную работу с агентами. К сожалению, никак не удается связаться с Антихристом. Его присутствие в данный момент чрезвычайно необходимо. Ага, вот и результат дешифровки. Генерал взял из рук подошедшей Пузыревой отпечатанное на машинке изобличение. По мере того, как он приблизился к окончанию читки, Лицо старшего из Исчадий, из Багрового, стало синюшнее оттечным. Генерал задушенно рванул в ворот форменной одежды, без разбора проглотил с десяток таблеток и прямо из графина, запив снадобье, вылил остаток воды на голову. — Вы это серьезно? — прошептал насмерть. Перепуганный генерал с синими губами. — Что? — не понял Владимир Иванович. Вот — То, о чем написали, в своей объяснительной. — Вполне серьезно, — отозвался фантаст, — как на духу. Хотя, честно говоря, не ясно, что вас так взволновало. — И он еще спрашивает, — взорвался генерал, — Да от такого не только заволнуешься, инфаркт слабочешь. На, читай, с придыханием приказал подчиненным. Комрады всему шестому кругу перейти на военное положение, подразделениям приготовиться к бою. Ахенев взял шифрограмму и стал читать, не обращая внимания на засуетившихся, разбежавшихся к пультам по углам из чади. Шифрограмма. Земляничный король Кинг Кримсон приказывает конспиративной группе мрак Пинк Пинг-Флойду оборудовать посадочную площадку для десантного свинцового дирижабля «Лет-Зеппелин». Бортовое название «Назарет». Цель операции «Радуга-Рейнбоу» Первое. Необходимо в срочном порядке заварить камнями «Роллинг-Стоунс» коммуникации, обеспечивающие ввоз сырья и вывоз готовой продукции, тем самым посеяв великий ужас на железных дорогах Грэнд Фанк Роял Роуд. Второе, агентам Эмерсону, Лейку и Палмеру, находящимся в распоряжении королевы Квин, поручается подготовить базу для приема из космоса SPAS, спецподразделения королевских. Тиранозавров, Рекс, которые зальют кровью, под потом и слезами, Блэд и and Tears, плохую компанию, Бэт Компани, темно-пурпурных Дип Перпл, для отхода после выполнения диверсионного задания использовать только химически чистые, неотравленные воды рек, Криденс Клеутер Ривайл, дабы со следа и Окончательный сбор всех диверсионных групп для возвращения у лестницы в небо. Stairway to heaven. Все компрометирующие, могущие повредить за собой дипломатические осложнения улики, как то под, свит и прочие в огонь. Into the fire. Руководитель центра веселый Адам. Фами Адамс. Советник Ян Гилан очумевшие от милитаристических амбиций и исчадий, дешифрирующая ВМ выдала свой мобилизующий вариант Ахиневской Ахинеи. — А если у нас красивые женщины, соложащие, имеющие доступ к секретным материалам? — тихо спросил адмирал у адъютанта. — Экселенс, самая красивая Пузырева. «Королева!» — с умирением ответил тот, щелкая на своем пульте тумблерами. «Королева!» — взрывил генерал, забыв про болячки. «Сюда ее немедленно! Вот, оказывается, где собака зарыта! Цепочка! Ну, теперь не отвертится! Расскажет ее о Эмерсоне, о Лейке и о Палмере!» Адъютант Услышав гневный приказ старшего из исчадий, закатил глаза под лоб и попытался покинуть свой боевой пост. Стараясь проскочить мимо генерала, который метался по кабинету разъяренным буйволом, он, напустив на лицо деловитость, подхватил какую-то папку и на цыпочках засеменил к выходу. «Никому не покидать помещение!» Проявил бдительность, старший. Оставаться на местах до тех пор, пока не выясним, кто в нашем ведомстве работал на Адама. От грозного окрика генерал-адъютант выронил папку и заползал по полу, собирая бумажки. Владимир Иванович увидел, как затащили сопротивляющуюся пузыреву и с размаху швырнули перед старшим. Как тебя зовут? Пузырева снизу вверх недоуменно посмотрела на начальника. — А то вы не знаете, — огрызнулась кавалерша медали за заслуги. — Анна, я. — Меня интересует твое имя в конспиративных отчетах. Генерал вел допрос жестко и, вызывая Анну на полную откровенность, огрел ее метровой стальной линейкой по обтянутому. Черным хромом сзаду. Хром лопнул. «Анна, она же Нетта, она же Жанна!» Захлебываясь слезами, принялась перечислять свои псевдонимы героиня. «И она же королева, как я понимаю!» Уточнил генерал. «Анна, признавайся, с кем из наших исчадий состояла в связи?»